Сонет сорок шестой Глаза и сердце в бой вступают меж собою, чтоб разделить восторг твоею красотою. Глаза мои хотят от сердца заслонить твой образ. Сердце ж право желает их лишить, и говорит, что ты Мой друг, в нем обитаешь, В убежище, куда не проникает глаз. Глаза же говорят при этом каждый раз, Что ты во всей красе в их блеске восседаешь. Что этот спор решить, Приходится спросить у мыслей В сердце том живущих непрестанно, И мощный голос их спешит определить, Что сердцу что глазам в тебе принадлежит. Глазам принадлежит наружное безданно, а сердцу право быть близ сердца постоянно.